Глава шестая. Назад добираемся в весьма неоднозначном настроении. Произошедшее выбило из колеи абсолютно всех. Даже Айрин полностью погрузилась в размышления, не обращая внимания на обнаженных близняшек, идущих впереди. Те хоть и заляпаны грязью, но очертаний и изгибов тел она не скрывает. Новый призванный, представившийся Айлосом, пытается завязать с ними беседу. Но быстро теряет настрой, когда одна из красноволосых девушек одним ударом сбивает его с ног, отправив в болотную жижу. Ближе к концу пути чуть отходим и начинаем перебрасываться фразами. Выясняется, что нотную связку призыва использовала Эйкор, решив таким образом остановить атаковавшего нас монстра. В итоге Джоэлу хватило времени, чтобы прочистить ствол Лоуна и сделать прицельный выстрел. Викантесса же, наконец, замечает покачивающиеся в двух метрах от нас ягодицы призванных и отправляет их в хвост крохотной колонны. Когда же выбираемся к дому, неожиданно вижу Дайро с некоторым испугом, наблюдающую за нами. Женщина быстро шагает навстречу, отходя от своих дочерей, и останавливается в паре метров от Джоэла, движущегося первым. Подойдя к ним, слышу ее слова. «Вам надо уйти, прямо сейчас». Он пока не почувствовал, я тоже кое-что могу на этих болотах. Но когда узнает о гибели Рсена, выплеснет злость на вас всех». Здоровяк мгновение молчит, разглядывая ее. «Рсен — это тот... он правда был моим братом?» Отупившийся Дайра опускает глаза. «Да, он использовал его для... я не могу об этом говорить, Джоэл. Не могу. Карвелла, она все расскажет». Женщина протягивает к парню руку, но тот отшатывается назад, смотря на свою мать поблескивающими глазами. «Как же так? Сколько еще погибло? Зачем?» Та медленно качает головой, расстроенно глядя на сына, а я пробую перевести разговор в более практичное русло. «Почему нам нужно уходить? Что может сделать Рен?» Даэра переводит взгляд на меня. «Все что угодно. Здесь его владение». Где подобный ему способен на многое. Единственная причина, по которой он не перебил всех, как только вы оказались в хельгинских болотах, ваши жизни почему-то были ему важны. Но не думаю, что он сохранит спокойствие после убийства Арсена. Стоящий из другой стороны от Джоэла Канс задумчиво выдает: Бежать через лес с полуголыми призванными, спасаясь от тысячелетнего спятевшего императора, «Знаете, в последнее время мне все чаще хочется вернуться назад в Скэрс». Оглянувшаяся на Джерну и кьюс женщина морщится, как будто от сдерживаемой боли. «Вам не придется идти пешком, вас отвезут. Почти к самой границе, до той черты, за которую медведи Джерны не пройдут». Аристократ бормочет себе под нос что-то о безумных лесных скачках, а я напротив, приободряюсь. «Пусть транспорт не самый подходящий». Но так у нас будет куда больше шансов выбраться. Конечно, если Дайра не лжет. Хотя вероятность этого, как мне кажется, не так велика. Почему мой брат оказался в теле Кхарга? Джоэл все еще пытается получить ответ от матери, а та смотрит куда-то в сторону. Расследив за ее взглядом, вижу выходящую из камыша Корвеллу, за спиной которой болтается винтовка. Дайра же возвращает внимание на сына. «Извини, Джоэл, если я начну рассказывать, это затянется надолго. Карвелла все тебе объяснит. Она одна может выбраться отсюда вместе с тобой». Неожиданный поворот. Но прояснить этот момент женщина не дает. Развернувшись, быстро удаляется к двум другим дочерям, что стоят около дома. А из леса один за другим выходят медведи переглянувшись с Эйкером, командую призванным сбор, объясняя задачу. После того, как заканчиваю излагать, к нам приближаются Джерна и Кьюз. Широкоплечья девушка внезапно бросается на Джоэла, обхватывая его шею руками. «Тупой ты, Верзила! Будь осторожен, как выберешься! И никогда, слышишь, больше никогда не возвращайся сюда! Если Рен получит такую возможность, он уничтожит тебя! На вот, держи! Это подарок от старшей сестры!» На последней фразе протягивает парню какой-то бумажный сверток, который тот, не глядя, прячет в карман, не отрывая глаз от ее лица. А через секунду начинает говорить его вторая родственница. «Она все правильно», — сказала Джоэл, — «тебе лучше не возвращаться на болото. Только если ты найдешь способ очистить их и освободить всех нас. До тех пор тебе лучше быть подальше». Непонимающий, нахмурившийся здоровяк открывает рот, чтобы задать вопрос, Но тут слышится голос карвелла «Хватит уже болтать! Задержимся! Отсюда уже никто не выберется, и все теряет смысл!» Юс продолжает смотреть на Джоэла, а вот Джерна поворачивается на звук голоса. «Ты уверена, что у тебя получится?» Третья сестра моего соседа пожимает плечами. «Нет, но попробовать стоит. Жить так дальше я больше не хочу. Не выйдет, так хотя бы все закончится быстро и легко». Теперь на нее обращает внимание и девушка, умеющая обращаться с призраками. «Не уверена, что в случае провала ты действительно умрешь быстро. Все может оказаться не так просто, Корф!» Светловолосая делает еще несколько шагов, приближаясь вплотную к своей сестре. «Знаешь, у меня найдутся силы всадить в себя пулю, сестренка, или на худой конец нож!» Та лишь изображает на своем лице улыбку, а Джарна принимается нас торопить, подзывая медведей. Как выясняется, на некоторых из них даже имеются седла, которые смотрятся вполне органично. Правда, их всего несколько, так что призванным приходится обойтись обычными зверями. А вот все остальные получают живой транспорт со сбруей. На каждого взбирается по два человека, плюс еще несколько остаются свободными. Одного и Жерна, которая тоже обходится без седла. Хочу уточнить, до какого момента она собирается нас сопровождать, но медведи уже срываются с места, видимо, девушка каким-то образом отдала им приказ. Так что все усилия приходится сосредоточить на том, чтобы не свалиться. Тем же самым озабоченная виконтесса, устроившаяся у меня за спиной и обивающая руками. Спустя полчаса бешеной скачки вестибулярный аппарат вместе со всем телом постепенно привыкает и мысли автоматически переключаются на анализ ситуации. «Почему с нами не отправились все остальные сестры? Судя по тем, кого я видел, их не слишком устраивает собственная жизнь. И раз у Карвеллы есть шанс бежать, то, по идее, он должен иметься и у остальных. Единственное «но» — блондинка может чем-то отличаться от них, либо располагать проработанным планом, который может помочь только ей самой». Третий вариант. Остальные не верят, что у нее что-то выйдет, а желание умереть пока еще не испытывают. Еще один вопрос. Как сознание брата Джоэла оказалось в теле Кхарга? Вернее, даже не так. Зачем оно было туда помещено? К чему его готовил Рен? Сомневаюсь, что болотный дракон был нужен ему в качестве обычного бойца. Но вот в чем заключалось его предназначение, я понять не могу. Сколько не ломаю голову после рена размышления переключаются на наш отряд как нам теперь быть штурмовать корвель с безоружными призраками без химеры малейшей подготовки Да эти ребята намногое способны а у близняшек и вовсе есть магические струны но они не подготовлены и не сработались как команда всякое может случиться хотя за пределами Хельгинских болот начнет полноценно работать магия Так что с учетом Эйкера, город мы, скорее всего, возьмем. Другое дело, если у какого-то мага есть артефакт связи, то он сможет передать информацию о призванных далеко за пределы небольшого населенного пункта. А если нас ищут на глобальном уровне, то призванных тем более обнаружат. Что будет означать возможность прибытия крупных сил противника? Только когда начинаю размышлять о городе, понимаю, насколько похоже имя Карвеллы и его название. Похоже, старый Схэс совсем не заморачивался с выбором имен для своих детей. Не удивлюсь, если кого-то из дочерей он нарек Бревной или Камешей. Для чего ему вообще такое количество потомков, живущих на болотах и, судя по всему, накрепко к ним привязанным? Рядом мелькают деревья, между которыми ловко несется медведь, а мысли скачут с одного на другое. В конце концов, останавливаю поток размышлений, решив, что сначала надо добраться до города или хотя бы выбраться за границу власти с Поиска Поискав глазами Джерну, не замечаю девушку. Возможно, она уже повернула назад или просто мчится за медведями, Мне сейчас виден только с десяток зверей. Остальные рассредоточились по лесу и лишь изредка мелькают между стволами деревьев. Проносится шальная мысль, что сейчас нас очень просто завести в ловушку, учитывая, что в качестве транспорта используются зачарованные животные, находящиеся под чужим контролем. Отогнать ее получается только с третьей попытки. На болотах произошло столько всего, что я все еще не уверен до конца, Кому можно верить, а кому нет? Как знать, вдруг Рена окажется на деле добродушным стариком, а за всем происходящим стоит Дайра, или реальным серым кардиналом является Кьюс? Усмехнувшись собственным мыслям, уворачиваюсь от очередной ветки и концентрируюсь на окружающей обстановке. Сейчас медведи несутся во весь опор под лиственными деревьями с низкими ветвями, им приходится проявлять определенную ловкость, чтобы избежать столкновения. Скачка длится до самой ночи. Единственную остановку делаем ближе к вечеру, когда нас покидает Джерна. До этого момента она все-таки была рядом. Прощание девушки ограничивается тем, что она еще раз обнимает джола и машет рукой всем остальным, пообещав, что медведи отправятся в путь, как только мы на них заберемся». Остановится звери только в тот момент, когда уже не смогут пройти дальше. Отмечаю, что при разговоре она кривится от боли. Если я верно оцениваю расклад, то ощущения у девушки сейчас не самые приятные. Через десять минут, оправившись и чуть размявшись, снова забираемся на медведей и мчимся дальше. Скоро темнеет, и путь продолжается в полном мраке. Начинает казаться, что мы будем так скакать до самого утра, а то и дольше. Но в какой-то момент звери внезапно останавливаются, замерев около средних размеров лужайки, слегка освещенной лунным светом. В темноте слышится громкий голос Карвеллы, искаженной болью. «Все, дальше они нас не повезут. Здесь почти граница. Я тоже больше не могу. Нужно все сделать прямо сейчас». С трудом перекинув ногу, сползаю на землю, чувствуя боль в затехших конечностях и теле. Рядом со стоном спрыгивает арен, а зверь сразу же разворачивается назад, исчезая в ночи. Один за другим нас покидают и остальные медведи, а на луг выходит покачивающаяся Карвелла, которая проходит взглядом по опушке. «Кто-нибудь, дайте света!» Икор, прислонившийся спиной к дереву, недалеко от нас. Кмыкнув, создает небольшой огненный шар метрах в двадцати от себя и, убедившись в безопасности заклинания, генерирует сразу пять небольших сфер, освещающих пространство лужайки. Как только появляется свет, блондинка достает нож, принявшись чертить что-то на земле. Медленно переставляя ноги, наполненные колющей болью, подхожу ближе и вижу, что она чертит на земле что-то вроде большой руны, Рядом на траву встает эйкер оторвавшийся от дерева. «Магия работает. Он почти в норме. Думаю, стоит пройти еще чуть, и искажения полностью исчезнут». Мысленно калькулирую у себя в голове расстояние, и кое-что не сходится. Джоэл же говорил, что до города три дня конного пути. Пусть даже мы двигались быстрее, но по идее должны были пройти только треть, максимум половину. Со стороны опушки слышится гудящий голос дровяка. «До Корваля я тогда добирался по старой дороге. Она ровная, но приходится крюк большой делать. А тут мы прямую через лес, да еще и медведи мчались, как будто удирали от пожара». Объяснение в целом исчерпывающее. Единственное, хотелось бы понять, как далеко мы сейчас от города. Но от этого отвлекает Карвелла, которая полосует себя ножом по руке, плевая тонкой струйкой крови, начертанный на земле знак. Одновременно с этим принимается что-то шептать, и в воздухе появляются странные символы, сильно отличающиеся от привычных мне нот. Такое впечатление, что они сотканы из тонкой темной пыли, чем-то напоминающей субстанцию, формирующую половину тела Рена. Несколько секунд ничего не происходит, а потом девушка, скрипнув зубами, падает на колени прямо посреди изображенного ею самой знака. Рядом шумно проносится Джоэл, явно собирающийся помочь сестре, но та вскидывает руку, еле слышно хрипя. «Все по плану, не трогай!» Парень тормозит около границы непонятного знака, а от опушки постепенно отделяются фигуры призванных, заинтересованных происходящим. Мы тоже приближаемся, встав позади Джоэла. Рядом появляется Айрин, а следом за ней и Канс с круациной. Секунд десять Карвелла стоит на коленях, скрипя зубами, а потом заваливается на бок, подвывая от боли. Знак начинает подсвечиваться зеленым, а Джоэл поворачивает напряженное лицо к Эйкару. «Так и должно быть!» Тот машет головой, пристально наблюдая за происходящим. «Ты удивишься, но я не представляю, как все должно выглядеть и что она делает. Это не нотная магия и не руны». Судя по взгляду старого мага, он не отказался бы потом выяснить детали этой магической механики. А вот Джоэл с напряженным видом наблюдает за своей сестрой, которую корежит от боли. Через какое-то время олысы зеленого пламени перекидываются на ее тело. Что интересно, Одежду они не затрагивают и производят впечатление какого-то декоративного огня. Но судя по тому, как извивается девушка, ощущения от них весьма натуральные. «Спалите все! Выжгите связь! Снимите поводок!» Громкий шепот Карвеллы разносится над лугом, а Джоэл шумно выдыхает воздух, не отрывая взгляд от места проведения ритуала. Следующий момент – В воздухе слышится еле слышный хлопок, и вокруг тела девушки возникает небольшой смерч из полупрозрачного зеленого пламени. Он стремительно разрастается, вынуждая нас отступать все дальше, и скоро в середине лужайки уже бушуют настоящий мини-торнадо, продолжающий увеличиваться в размерах. Джоэл молча смотрит на Эйкера, и тот сквозь зубы цедит. «А вот такого, думаю, быть не должно. Сейчас попробуй что-то сделать». Бывший призрак пускает в ход нотную комбинацию, но она не срабатывает. Достав Глевс, принимается чертить руны на земле, задействовав их как раз в момент, когда к ним подбирается пламя. Снова не выходит, и магические символы исчезают в смерче. «Сейчас мы уже на пушке». Еще немного, и этот изумрудный огонь начнет захватывать деревья. А по мере своего увеличения в масштабах, он еще и принимается реветь, чем-то напоминая звук реактивного двигателя, который постепенно становится все громче. «Что это за хархово дерьмо? Может, лучше бежать, пока живы?» Танфой, растерянно наблюдающий за смерчем, озвучивает мысль, которая сейчас наверняка крутится в голове почти всех присутствующих. Ему отвечает Рик Джоэла. «Я не брошу, сестру! Хочешь? беги, Канс!» Аристократ, покосившийся на здоровяка, обиженно кричит. «Ори, яйцо мне на завтрак, если Танфои бросает своих друзей!» Спустя мгновение добавляет. «Только вот что с этим делать?» Повернувший в его сторону голову Джоэл собирается ответить, но его перебивает Тейкер: «Заткнитесь и не мешайте! Попробую по-другому!» В воздухе мелькает вереница нотных символов, улетающих в стену приближающегося пламени. Делаю шаг назад. А вот старый маг остается на месте, продолжая сыпать нотами. Наблюдая, как пламя приближается к его лицу, раздумываю над тем, чтобы оттащить ей карасилой, но прежде чем определяюсь с решением, зеленый смерч внезапно схлопывается, почти сразу исчезая. Лоскуты огня еще секунду висят в воздухе, но потом растворяются и они. Джоэл немедленно бросается к середине лужайки, где видно тело его сестры, а за ним отправляются и все остальные. Быстрый осмотр показывает, что девушка жива, и если не считать самостоятельно нанесенной раны на руке, цела. Но в полной отключке. На живую рану Хейкер быстро залатывает, но вот в чувство ее привести не выходит. После нескольких неудачных попыток Маг поднимается на ноги. «Надо идти. Чем быстрее выберемся за пределы территории с искаженным фоном, тем лучше. Возможно, она не может прийти в себя из-за этого». Последняя фраза точно адресована Джоэлу, который, судя по его негодующему лицу, уже собирался сказать что-то весьма гневное. Услышав слова мага, парень останавливается и какое-то время подумав, согласно кивает, после чего забрасывает девушку себе на плечо. «Хорошо, идем, но как только выберемся, ты поможешь ей очнуться!» Эйкор уверяет, что сделает все необходимое для помощи девушки, и осмотревшийся по сторонам Джоэл уверенно шагает к опушке. За ним отправляется весь остальной отряд, и я на ходу провожу перекличку, убеждаясь, что все на месте. А через несколько минут мы сосредотачиваемся на перемещении по темному лесу, которые по соображениям безопасности мы не подсвечиваем магией.